Эпилог. Вакс сидел в одиночестве посреди комнаты, полной людей. Они сделали все возможное, чтобы обеспечить ему уют. От разожженного камина исходило тепло. На столе рядом с ним стояла маленькая лампа. Стерис знала, что он предпочитает огонь, а не электрический свет. Свернутые газеты лежали нетронутыми возле чашки чая, который давным-давно остыл. Они разговаривали и праздновали во главе с лордом Хармсом, который со смехом восклицал, что его роль в минувших событиях была совершенно незначительной. Катастрофу удалось предотвратить. Валенделе теперь новый губернатор, первый, в чьих жилах нет благородной крови. Даже лорд, рожденный туманом, в те стародавние времена был наполовину аристократом, как и выживший. А последний император происходил из настоящей благородной семьи. Все они, как соглашались присутствующие, были великими людьми, достойными восхвалений. И только у Клода Араделя совсем другая родословная, ни капли благородной крови. Собравшиеся на вечеринке поздравляли друг друга с тем, что они так прогрессивны и так благосклонно рассуждают о человеке столь низкого происхождения. Вакс смотрел в огонь, машинально трогая щетину на подбородке. Говорил, когда к нему обращались, но большей частью его не трогали. «Он измотан», — сказала всем Стерис. «До крайности утомлен ужасными событиями, свидетелем которых оказался». Она отвлекала от него как могла, отвечая на неизбежные вопросы о свадьбе, что они решили отложить все на некоторое время, чтобы Вакс смог восстановить силы где-то посреди вечеринки приковылял на костыле Уэйн. Он не мог исцелиться, не отложив здоровье про запас. И не мог этого сделать, пока заживала рана, поскольку тогда его действия лишились бы смысла. Так что пока был вынужден справляться с хрупкостью человеческого тела в точности, как обычный человек. «Если вдуматься, мы все такие хрупкие», – размышлял Вакс. «Какая-нибудь мелочь, и мы ломаемся». «Привет, дружище!» Уэйн уселся на скамеечку для ног возле Вакса. «Хочешь узнать, какой я ржавый гений?» «Стреляй!» – прошептал Вакс. Уэйн подался вперед и театрально всплеснул руками. «Я все-таки сумею напоить всех до единого!» Собравшиеся продолжали непринужденно болтать. Большей частью это были констебли. Кое-кто из политических союзников Вакса. Он предпочитал вести дела с наиболее уважаемыми горожанами, так что выборка лордов, которую устроил Арадель, не повредила дому Ладрианов. Это считалось огромной политической победой. «Понимаешь, у меня есть план», — сказал Уэйн и постучал себе по голове. «У людей в этом городе есть проблемы. Ребята, которые работают на фабриках, Думают, что если у них будет больше свободного времени, то это поможет справиться с горестями. Но на самом деле им придется с этим самым свободным временем что-то делать. Вот у меня и появилась идея. Я все устрою. Ради гармонии, Уэйн, проговорил Вакс. Надеюсь, ты же не собираешься отравить весь город? Не, а, По крайней мере, не в смысле отравы для тела. Уэйн ухмыльнулся. «Вот увидишь, это сработает, и результат будет изумительный!» Он попытался встать, но споткнулся и чуть не упал. Удивленно посмотрел на свою ногу, будто забыл про рану, покачал головой, потом схватил костыль и поднялся. Немного поколебавшись, наклонился к ваксу и сказал, «Это пройдет, дружище!» Мой папаша однажды сказал, «Сын, не распускай нюни!» Если все пойдет плохо, надо стучаться башкой о стену, пока не пойдет кровь. Тогда-то тебе и станет лучше. Для меня это работает. Мне так кажется. Точно не помню, потому что слишком часто получал ранения в голову. Он ухмыльнулся. Вакс продолжал смотреть в огонь. Уэйн изменился в лице. «Знаешь, она бы хотела, чтобы ты ее остановил», – проговорил он негромко. Если бы она смогла с тобой поговорить, смогла мыслить здраво, она бы потребовала, чтобы ты ее убил. На ее месте я бы этого захотел. И ты бы захотел того же, если бы слетел с катушек. Ты сделал все как надо. И сделал хорошо. Уэйн махнул ваксу сжатым кулаком, кивнул и заковылял прочь к невысокой девушке с длинными светлыми волосами. Сколько ей лет? Совсем подросток. Вакс не был с ней знаком. «Вы ведь дочь Ремингтеля Таркселя», – начал Уэйн. «Того, кто изобрел лампу накаливания?» У девушки от изумления приоткрылся рот. «Вы его знаете?» Она схватила Уэйна за руки. «Вы знаете о моем отце?» «Еще бы!» – воскликнул Уэйн. «Его ограбили, вот что я скажу. Он был гений. Ходят слухи, вы такая же умная». Это устройство для произнесения речей, которые вы соорудили, уж точно весьма симпатичное. Девушка пристально посмотрела на Уэйна, потом подалась ближе. Это только начало. Они приняли его в свои дома. Разве вы не видите? Оно повсюду. Вы о чем? спросил Уэйн. Об электричестве. И я буду первый, кто его использовал. Хм, один джат вам не подбросить? «Вот что я вам скажу». И просияв, она потащила Уэйна куда-то в сторону, мимо гостей. Речь ее сделалась настолько быстрой, что Вакс не разобрал ни слова. Впрочем, ему было все равно. Он просто смотрел в огонь. Гости оказались достаточно вежливы, чтобы не намекать, что своим безразличием он портит вечеринку. Мимо прошла Кладита, поменяла остывший чай на теплый. Вакс мог бы с тем же успехом сидеть на жесткой скамье, а не в уютном кресле. Он не чувствовал ни уюта, ни тепла очага, ни победной радости. Разве можно расслышать жужжание пчелы за грохотом грома? В конце концов, гости под разными предлогами начали расходиться. Одни с Ваксом прощались, другие нет. Когда вечеринка уже наполовину издохла, на скамеечку для ног уселась Марасси. Она была в своей констебльской униформе. Странный выбор наряда для праздника, хотя мужчины-констебли постоянно ходили в форме. Мараси взяла его чай, отпила, потом положила что-то на то место, где стояла чашка. Взгляд ваксилиума метнулся к этому предмету. Штырек длиной с палец, сделанный из серебристого металла с темно-красными пятнами, похожими на ржавчину. Штырь, который она использовала ваксилиум негромко проговорила Марасси. Милан хотела, чтобы я тебе его показала». Вакс закрыл глаза. Они хотели, чтобы он увидел такое. «Ваксилиум», — не отставала Марасси. «Мы не можем идентифицировать металл. Мы его никогда раньше не видели. Он отличается от тех штырей, что у нее были изначально. Значит, она вытащила оба, и вместо них...» Засунула один из этих. Откуда они у нее? Кто их ей дал? Мне наплевать, прошептал он, открывая глаза. Мараси притихла. Вакс, он подослал ее ко мне, Мараси. он подослал ко мне кандру, чтобы она меня соблазнила. Нет, твердо сказала Мараси, он послал телохранительницу, чтобы оберегать тебя в дикоземье. Я говорила с Тансуном. Соблазнение было ее идеей. И, предполагаю, твоей. Гармония знал. Хрипло проговорил Вакс. Он знал, что это случится. Может и нет. Тогда что он за бог? Какой толк от такого бога, Мараси? Скажи мне. Мараси поерзала на скамеечке, потом вздохнула и забрала странный штырек. А поднявшись, бросила на стол маленькую серьгу, просто согнутый полукругом гвоздик. Они передали это тебе. Вакс даже не взглянул, оставил серьгу лежать на столе, пока Мараси прощалась с остальными. Гости подходили к нему и зарекали пустые воодушевляющие фразы вроде тех, что пишут на открытках. Он кивал, но не слушал. По пути с вечеринки в особняке Ладрианов Мараси заехала в участок. Она намеревалась забрать свою копию книги о гемалургии, написанной лордом рожденным туманом, которая держала под замком в своем шкафу. В участке было темно и тихо, разительный контраст по сравнению с хаосом, который творился всего-то пару ночей назад. Часть констеблей занималась патрулированием, но большинству дали выходной. На дежурстве остались лишь те, кто охранял арестованных. Так что Марасси... Удивилась, когда обнаружила, что в дальней части главного зала горит свет. Она подошла и, прислонившись к дверной раме, устремила взгляд на Ароделя, который, положив перед собой стопку бумаг, работал с ними при свечах. «Трудно поверить», – проговорила лейтенант Колмс, – «что у губернатора не нашлось дела получше в первый день на посту, чем изучение отчетов об износе снаряжения. Не то чтобы я возражала». Но вы их так долго откладывали. Лицо у Араделя сделалось кислым. «Я не губернатор. Фактически нет». В названии, исполняющей обязанности губернатора, присутствует слово «губернатор», «сэр». «Через месяц, когда состоятся надлежащие слушания, назначит кого-нибудь другого». «Честно говоря, сэр, я в этом сомневаюсь». Арадель хлопнул еще один лист поверх стопки, Подписал и заверил печатью, потом замер, уставившись на него. Наконец, провел рукой по волосам. «Ради охранителя, что я натворил? И почему, пропадя оно все пропадом, никто из вас меня не остановил?» Марасси улыбнулась. «Вообще-то, вы не дали нам ни малейшей возможности, сэр». «Я сбегу. Я откажусь от назначения. Я...» Он посмотрел на Мараси и тяжко вздохнул. «Не видать мне счастья на этой должности, Колмс». Те, кто доволен ролью, которую играет, уже исчерпали предоставленные судьбой шансы, сэр. Мне не терпится увидеть, что произойдет дальше. Вы только что изменили мир. Я не собирался этого делать. Не имеет значения. Краем глаза Мараси заметила, что кто-то направляется к ним через темный зал. Еще один констебль решил поработать ночью, чтобы подобрать хвосты. Ох, нет. К двери подошел губернатор Инейт с ремнем в руках. Кто-нибудь из вас знает, как завязать эту штуку? ⁇ спросил бывший глава Эленделя голосом Милан. Ремень не завязывают, Кандра, сказал Арадель. Его застегивают. ⁇ Нет, нет. Милан затянула ремень потуже. Я имела в виду, как сделать петлю. Люди постоянно рассказывают о том, что кто-то повесился в тюремной камере, но провалиться мне на этом месте, если я понимаю, каким образом. Повисела там добрых 10 минут и совершенно уверена, что это не убило бы даже самого хрупкого смертного. Что я делаю не так? Она взглянула на Ароделя и Марасси, нахмурилась при виде их потрясенных лиц. «В чем дело?» «Ты решила повеситься?» – выпалила Марасси, наконец-то обретя дар речи. «Ты же наш ключевой свидетель». «Вы оба правда думаете», – сухо проговорила Миолан, «что гармония позволит мне сидеть в суде и лжесвидетельствовать против людей, которых я даже не знаю? Да ведь это будет насмешка над правосудием, ребята!» «Нет», – возразила Марасси, – «у нас есть письма» мы знаем правду». «Серьезно? Вы совершенно уверены, что Палм не подделала эти письма? Или что сам Иннэйт не сделал то же самое, прежде чем она с ним расправилась? Вы знаете, что эти лорды и леди держались своих планов и не передумали? У вас нет сомнений в том, что их письма не являлись простым трепом на тему, что можно было бы предпринять?» «Мы собрали хорошее досье, святая бессмертная», – вмешался Арадель. «Лейтенант Колмс отлично поработала. Мы почти уверены, что обвинения не беспочвены». «Тогда убедите судью и присяженных». Милан пожала плечами. «Мы такими вещами не занимаемся. Люди должны верить в силу закона. У меня репутация так себе, но я не стану первой Искандра». Кто создаст прецедент и солжет ради того, чтобы кого-то обвинили, пусть даже вы почти уверены, что собрали правильные улики?» Арадель вопросительно посмотрел на Марасси. Та скрестила руки и скрипнула зубами. «Без нее они вывернутся. Мы не сможем удержать их в тюрьме. Город опять окажется в их власти». Она вздохнула. «Но проклятие!» «Мелан, по всей видимости, права, сэр. «Я бы и сама это поняла, если бы подумала как следует. Мы не сможем фальсифицировать улики, какой бы благородной ни была наша цель». Арадель кивнул. «Мы все равно не собирались держать их в тюрьме, Колмс. У них даже сейчас слишком много власти. Они бы нашли способ избежать обвинения, назначив виноватыми подчиненных». Он откинулся на спинку стула. «Они снова заграбастают губернаторский пост, если только кто-то не примет меры на этот счет. Проклятие. Мне ведь и впрямь некуда деваться». «Мне жаль, сэр». «Что ж, по крайней мере, для начала я могу разобраться с бумажной работой», ответил он и решительно подался вперед. «Есть ли предложение по кандидатурам на пост главного констебля?» Редди сказала Марасси. «Он вас ненавидит!» «Это не делает его плохим копом, сэр. Просто кто-то должен за ним следить, как вы и сказали. Я этим займусь. Мне кажется, он выдержит подобное испытание». Арадель кивнул, потом протянул руку к Меллан. Та бросила ремень, и он завязал петлю. «Вот это! Надевайте на шею, святая!» объяснил Арадель. «Сделайте на коже клинковидный синяк, чтобы все выглядело естественно. Вы ведь знаете, как выглядит человек, умерший от удушья?» «Да уж», – невесело хмыкнула Милан. – «к несчастью». «Я приду через 15 минут, чтобы вас срезать. Надо будет обмануть Коронера». «Нет проблем. Я могу дышать через трахею, а не через легкие. Устройте кремацию, дайте мне окошко». И я ускользну, оставив кости, которые вы и сожжете чисто и аккуратно. Отлично, ответил Арадель, но судя по виду, его мутило. Попрощавшись, Мелан поплелась обратно в камеру, отсалютовав Араделю, который даже не заметил. Мараси бросилась следом. Как вы вообще выбрались из камеры? спросила она Кандру. Сунула палец в замок расплавила кожу и чуток протолкнула, пояснила та. Удивительно, сколько всего можно делать, когда обычная форма тела для тебя не обязательна. Они вместе дошли до входа в тюремное отделение участка. Мараси не собиралась спрашивать, как Милан удалось избежать внимания охранников. Оставалось лишь надеяться, что они не пострадали. Гармония знает, верно? Спросила Мараси когда Милан приостановилась у двери. Он знает, виновны ли эти люди. Знает. Значит, ты могла бы просто спросить у него, справедливо ли отправлять их в тюрьму. Если он скажет «да», мы могли бы все устроить. Я приняла бы мнение Бога по этому вопросу, чтобы успокоить собственную совесть. «Это все равно нарушит наши правила», возразила Кандра. И гармония, скорее всего, ничего не скажет. Но почему? Ты ведь понимаешь, что сотворили с воксилиумом. Он выдержит. Он не обязан такое выдерживать. А что, по-твоему, должен делать гармония, женщина? Мелан многозначительно выделила последнее слово. Дать нам на все ответы, всецело починить себе, то есть сделать то, что он якобы уже сотворил, по словам Палм? Превратить всех нас в фигуры на доске и играть в свое удовольствие? Мараси попятилась. Она еще ни разу не слышала, чтобы Милан разговаривала в таком тоне. «Или, может быть, ты хочешь другого?» Продолжила Кандра, распыляясь. «Пусть бы он нас бросил и совсем не вмешивался. Нет, я...» Ты хоть представляешь себе, на что это похоже? Знать, что любое твое действие кому-то поможет, а кому-то навредит. Вот ты спасаешь человека сейчас, а позже он станет разносчиком заразы, которая убьет ребенка. Гармония делает лучшее из того, на что он способен. Лучшее из возможного, если уж на то пошло. Да, он причинил Ваксу боль, очень сильную, но выбрал для этой боли того, Кто может ее вынести? Мараси зарделась, а потом, злая на саму себя, вытащила из сумочки странный штырь. И как быть с этим? Мы не знаем такого металла. Так сказал Тенсун, но гармония... Гармония не знает такого металла, перебила Мелан. Мараси пробрала зноб. Выходит этот металл не его не его часть, как те металлы из старых преданий, атиум или расиум. Нет, он неизвестно откуда. Палм использовала эти странные штыри, чтобы воровать чужие способности вместо тех штырей, которые нам знакомы. Может, потому и оказалось в силах применять ворованную аламантию и феррухимию, в то время как остальные кандра этого не могут. Так или иначе, «Ты разве не задавалась вопросом, почему Гармония не видел кровопускательницу? Не мог ее отследить, не мог предсказать ее шаги? Что может остановить Бога, Марасси? Есть догадки?» «Другое божество», – прошептала Марасси. «Поздравляю», – сказала Меллан, распахивая дверь камеры. «Ты нашла свидетельство того, что приводит нас в ужас. По размысли над этим чуток...» прежде чем обвинять гармонию или народ Кандра. А теперь, если позволишь, я попытаюсь как следует повеситься». Она скользнула внутрь и закрыла за собой дверь. «Другое божество», – стоя в темноте, подумала Марасси. «Не гармония, не разрушитель, не охранитель». Она посмотрела на маленький штырь в своих руках и вспомнила имя, которое год назад произнес перед смертью «Стожильный Майлз». Имя Бога из былых времен. Мараси искала сведения о нем без особого усердия, куда сильнее заинтересованная встречей с Железноглазом. Но вот теперь приняла решение вернуться к изысканиям и найти ответы. Кем или чем был этот Трел? Наверное, в комнате стало тихо задолго до того, как Вакс заметил, что остался в одиночестве. Огонь в камине почти погас. Надо было что-то с этим сделать. Он даже не пошевелился. Стерис подошла, положила новое полено, перемешала угли. Выходит, он все же не один. Поставила кочергу возле камина и посмотрела на него. Вакс ждал слов. Их не было. Вместо этого Стерис подтащила скамеечку к самому его креслу. Села, аккуратно скрестив ноги и сложив на коленях руки. Так они и сидели, в полном молчании, потом Стерис положила руку поверх его руки. Огонь казался ваксу холодным, воздух ледяным, но ее ладонь была теплой. Тогда он повернулся, опустил голову на плечо Стерис и заплакал. Конец. Текст читал Деладье.